Глава двадцать вторая Гость Аманды Бейкер покинул ее дом уже поздно ночью И своего автомобиля Джерри наблюдал, как Кроффорд неуклюже вывалился из фасадного окна С понурым видом доплелся до своей машины и уехал Он подождал еще немного и затем приблизился к дому Луну заслонило плотное облако, а ближний уличный фонарь был разбит И потому дом окутывала темнота Неслышно ступая по дорожке полисадника, Джерри пробрался к фасадному окну и заглянул в комнату. Аманда развалилась в кресле. Ее голова явно неудобно прислонялась к его спинке. Она спала. В углу работал телевизор, показывали документальный фильм о природе. Просторы океана браздили гигантские скаты под аккомпанемент размеренного авторитетного голоса рассказчика. Джерри взялся за нижний край рамы подъемного окна, надавил на нее. Окно не было заперто. Оно легко поддалось, поехав вверх. Он занес ногу на карниз и скользнул в дом. Закрыл за собой окно, задвинул шторы. Теперь он стоял над Амандой, глядя на ее обмякшее во сне лицо, на поблескивающую слюну, вытекающую из уголка ее рта. Рядом на ковре валялись две порожние бутылки вина. Она зашевелилась в кресле, шлепая губами. Он потянулся к стоявшей нее тяжелой пепельнице, приготовившись ударить ее по голове, но она снова ритмично захрапела. Вариантов было два. Спрятать в комнате маленькое подслушивающее устройство, работающее на батарейке, или найти скрытую розетку для крошечного жучка с сим-картой, представляющего собой крошечный черный коробок. Джерри оглядел стеллаж, ломившийся от книг и бумаг. «Розетки за ним наверняка есть, но до них не доберешься». Комната провоняла дымом, однако на потолке он заметил на вид недействующий датчик дыма. Он встал на диван, дотянулся до пластикового корпуса датчика и быстро вмонтировал в него маленький жучок, который реагировал на голос и имел батарейку, обеспечивающий ему работу в течение нескольких дней. Садясь с дивана... Джерри прошел в переднюю, где на столе стоял стационарный телефон со светящейся в темноте красной лампочкой. Только он собрался снять с трубку, как заскрипели половицы. Джерри замер, а потом быстро нырнул в дверь напротив перил, оказавшись в комнате, забитой ненужным хламом. Тяжелой поступью Аманда проковыляла мимо него в кухню. Зажегся свет, из крана полилась вода, зашуршали блистеры с таблетками. Щелчок выключателя, свет погас. Аманда прошлепала мимо на этот раз к лестнице и стала медленно взбираться наверх. Джерри вышел из своего укрытия, не теряя ни секунды, быстро разобрал телефонную трубку и вставил в нее миниатюрное подслушивающее устройство. Заслышав скрип матрасных пружин, он остановился в коридоре, глаза уже привыкли к темноте. У него возникла мысль подняться на верхний этаж И позабавиться с Аман, да ведь она в таком состоянии, что и не почувствует ничего. Нет, надо сохранять хладнокровие, — урезонил он себя, — как-нибудь потом позабавиться. Он осторожно прошел мимо подножия лестницы, увидев, что она слишком круто уходит вверх. Джерри отметил это про себя и затем покинул дом через фасадное окно, растворившись в темноте.